Кто получит больше удовольствия от секса? Мужчина или женщина? Женщина. А почему? Ну, представь себе на секундочку. Вот когда тебе зачешется ухо, ты кухо подносишь палец, почесал, потом опускаешь руку вниз. Кто себе лучше чувствует? Палец или ухо?